Отец Фроем Грач был женат когда-то. Это было давно. С того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроему дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем, Фроем по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные и лошади. Но душа Фроема чернее, чем вороная масть его лошадей. Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так. В среду, 5 числа, Фроем Грач возил в порт на пароход Каледония пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Петерубель. «Почтение, грач», — сказал Иван Петерубель, — «какая-то женщина колотится до твоего помещения». Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета. «Папаша», — сказала женщина оглушительным басом, — «меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день. Знаете, что бабушка умерла в тульчине». Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза. «Не крутись перед конями!» — закричал он в отчаянии. «Бери уздечку у коренника! Ты мне коней побить хочешь!» Грач стоял на вазу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать заразу в чугунном котелке. «У вас невыносимый грязь, папаша!» — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу. «Но я выведу этот грязь!» — прокричала Баська и подала отцу ужинать. Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел заразу, пахнущую, как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним.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 Они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если бы она этого хотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своей корыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов. Всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонож, лесных подрядчиков,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 Прав был голубчик. И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе преданное. Беременные женщины сидели с ней рядом. Груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям. Беременные бабы наливались всякой всячиной, и, как коровье вымя, наливается на пастбище розовым молоком весны и в это время мужья их один за другим приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном склокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытых жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь молдаванки щедрой нашей матери». Жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни. Но она узнала тут, что дочь одноглазого грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом. «Рыжий вор!» — кричала она ему по вечерам. «Рыжий вор, идите вечерять!» И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому грачу. «Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни».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 Красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. животка каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бокалейщик увидел Грача в парусиновой бурке и побледнел. — Добрый день, масье Грач, — сказал он и отодвинулся. — Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это редкость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 А я знаю, прервал лавочник Играч. Я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня. Да, я не хочу вас, прокричала тогда мадам Каплун, подслушавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку вся пылая с волнующейся грудью. Я не хочу вас, грач, как человек не хочет смерти. Я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик.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 Рыжий вор, сказала девушка шепотом, не похожим на ее шепот, от чего должна я переносить бендюжницкие ваши манеры и от чего вы молчите как пень, рыжий вор? Баська, произнес горач, Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня, а там ищут бакалейщика. И поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора. Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую, блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими мулами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье,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 Потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож, Евзель, закрыл за ней ворота и помахал рукой Фройму Грачу, проходившему мимо. «Почтение, Грач!» — сказал он. «Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам во двор, есть чего посмеяться!» И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой челме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами. «Вот», — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, — «вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от Бога Мухаммеда к себе домой...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 пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья, старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвалбу Менделя крита Они удивлялись всему, что слышали, и грач презирал их за это. Старый хвостун пробормотал он о Менделе и заказал себе вина. Потом Фроем подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя. — Говори! — крикнула на Фроему и в бешенстве скосила глаза. — Мадам Любка! — ответил ей Фроем и усадил рядом с собой. — Вы умная женщина, и я пришел до вас как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка. Сначала на Бога, потом на вас говори закричала любка побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место играч сказал в колониях сказал он немцы имеют богатый урожай на пшеницу а в константинополе бокале идет за половину даром фу маслин покупают в константинополе за три рубля а продают их здесь по тридцать копеек за фунт бокалейщикам стало хорошо мадам любка бокалейщики гуляют очень жирные Если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым. Но я остался один в моей работе. Покойник Лева Бык умер. Мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе. — Крик, сказала тогда Любка, — ты пробовал его на Тартаковском. Чем плох тебе, Бенекрик? — Крик, повторил грач полный удивления, — и он холостой мне сдается.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 «Я подумаю», — ответил ей Беня, закрывая простынёй Катюшины голые ноги, — «я подумаю, пусть старик обождёт меня». «Обожди его», — сказала Любка Фройму, оставшемуся в коридоре. «Обожди его, он подумает». Хозяйка придвинула стул Фройму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше». Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золото, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой челме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, волторные и трубы с английских кораблей. Музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бенни Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом. Старый Фроем сидел, не двигаясь у ее дверей. Он ждал до часу ночи и потом постучал. — Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной? Тогда Беня открыл, наконец, двери Катюшиной комнаты. — Мася Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, — Когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего. И одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там у кладбища сошлись интересы Бенни Крика и Кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу, 3000 рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить 2000 рублей Бенни Баськиному жениху. Он был повинен семейной гордости. Каплун с привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах. Он не пощадил первой Баскиной любви, и поэтому Бенни Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна 2000 рублей. Я возьму это на себя, папаша, сказал он будущему своему тестю. Бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков. Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже. И вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе, и все это – судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баски. Решилась в ту ночь, когда ее отец и внезапно ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды и поцелуи раздавались на могильных плитах.